Глава 12. Прежде всего начала Лаура Боу Кармайкл, когда они заказали выпивку, Мартини ей, кровавую мэри нему Голдману. Мне бы хотела сказать, что сожалею по поводу кончины вашего президента, мистера Фентона. Я его не знала, но произошедшее постыдно и трагично. Надеюсь, виновные будут найдены и наказаны. Председатель клуба Сиквоя Лаура Бокармайкл, властная стройной худощевой женщиной далеко за шестьдесят, живой в общении с настороженным пронизывающим взглядом. Она строго одевалась и носила туфли без каблуков, стёглось коротко, как бы изгоняя всякий намек на женственность. Наверно, думал Ним, это связано с тем, что будучи одним из первых физиков-атомщиков, Леора Бокармайкл работала в такой области, в которой тогда доминировали мужчины. По предложению Нима, они встретились за обедом в изысканном ресторане отеля Фэрвью. Произошло это на полторы недели позже, чем он намеревался, но из-за суматохи, последовавшей за взрывами на ГСПЛ, было просто не выбраться. Тщательно продуманные меры безопасности в разработке, которых принимал участие Ним, Сейчас уже были введены в действие в гигантской штаб-квартире компании. Немало пришлось ему сделать и в связи с острой необходимостью повышения тарифов, которые рассматривала сейчас комиссия по коммунальному хозяйству. Соглашаясь со сказанным о Фрейзере Фентени, Ним признал. Это было шоком, в особенности после недавних смертей на Ламисьён. Думаю, теперь все мы будем бояться. Видимо, так оно и будет», — подумал он. Главные лица в компании от президента и ниже настаивали на том, чтобы о них как можно меньше упоминали в прессе. Они не хотели появляться в теленовостях, чтобы их не узнали в лицо террористы. Эрик Хэмфри дал указание, чтобы его имя впредь не упоминалось в заявлениях и пресс-релизах компании, и отказывался встречаться с журналистами без гарантии отсутствия аудио-видеозаписи. Его домашние адресы взяли из всех справочников компании, и он стал отныне охраняемой, насколько это возможно, тайной. Большинство административного персонала удалили из справочников домашние телефонные номера. Отныне президенты, и прочие руководители компании появлялись на людях, даже на площадках для игры в гольф, только в сопровождении телохранителей. Ним стал исключением. Президент ясно дал понять, что его заместитель обязан продолжать объяснять и комментировать политику ГСПЛ, а потому появление неимо перед общественностью будут все более частыми. Это обстоятельство, подумал Ним, криво усмехнувшись, фактически ставит его прямо на линию огня или, точнее, на линию бомбардировки. Президент даже втихую повысил и очень значительно жалованье Ним. Риск дорогого стоит, подумалось ему, Хотя прибавка была запоздалой. Фрейзер хотя и считался нашим президентом, но в действительности он не стоял в руля. Ему оставалось пять месяцев до пенсии, объяснил Ним Лаури Кармайкл. От этого становится ещё печальнее. А что остальные? Один из раненых умер сегодня утром, секретарша. Не много знал её. Она работала в финансовом отделе и имела право вскрывать всю почту даже с пометкой лично и конфиденциально. Это привилегия стоила ей жизни и спасла Шарли Тандерхилл, который был адресован конверт с миной ловушкой. Две из пяти взорвавшихся бомб Ранили нескольких находившихся поблизости людей, а восемнадцатилетнему клерку, выписывавшему накладные, оторвала обе руки. Официант принёс заказные напитки, Лаура уточнила: "Посчитайте нам раздельно, и обед тоже". "Не волнуйтесь, полушутя бросил ним. Я не собираюсь подкупать вас за счёт компании". "А и не получится даже при желании". Но я, в принципе, не принимаю одолжение от того, кто, возможно, хочет повлиять на клуб Сиквоя. Если я захочу это сделать, то сделаю открыто. Я просто полагал, что за обедом удобнее вести разговор. Я готова выслушать вас в любое время, ним, и мне нравится здесь. Но всё-таки я сама заплачу за себя. Они встретились впервые много лет назад, когда Ним был студентом выпускного курса в Стэнфорде. Лаура приходила туда читать лекции. Она была поражена его острыми вопросами, а он ее желанием говорить со слушателями. Они поддерживали контакты, хотя порой расходились во взглядах, это не мешало им уважать друг друга. В основном это касается Тунипы. Но ещё и наших планов для Дэвилгейта и Финкасла, сказал Ним, потягивая свою мэри. Так я и думала. Пожалуй, мы сэкономим время, если я сразу скажу вам, что клуб Секвойя намерен выступить против всех этих проектов. Ним кивнул. Услышанное не удивило его. На минуту задумавшись, он продолжил, тщательно подбирая слова. Я бы хотел, Лаура, чтобы вы не замыкались на Golden State Power and Light или клубе секвойе или даже на экологической проблематике. Всем нам приходится иметь дело с более обширным спектром проблемы. можете называть его основными ценностями цивилизации или жизнью, которую мы ведем, или минимальными ожиданиями, что, наверное, будет более точным выражением. Вообще-то обо всем этом я много думаю. Этим озабочено большинство из нас. Но в последнее время недостаточно или по крайней мере не вполне реалистично. Все эти ценности, ожидания поставлены под сомнение. Сама наша жизнь в опасности, а не только её составляющей. Вся наша система под угрозой развала, разрушения. Это не новая аргументация, не Обычно я слышу и вот в какой связи. Если наш призыв о строительстве таких-то и таких-то экологически вредных объектов в таком-то и таком-то месте согласно нашему пожеланию не будет одобрен, по крайней мере, к завтрашнему дню, то разразится неминуемая катастрофа. Ним покачал головой. Вы играете в диалектику. Конечно, спекуляция катастрофе иногда служит просто разменной монетой в бизнесе, и мы в Golden State тоже этим грешили. Я это сейчас говорю о реальной угрозе, угрозе всему и всем. Возникший возле столика официант вручил им два вет едва разрисованных меню. Лаура даже не взглянула на свое. Салат из авокадо и грейпфрутов и стакан снятого молока. Мне то же самое. сказал Ним, и официант ушел разочарованным. Кажется, немыслимым, что даже группа людей не в состоянии осознать суммарный эффект изменений в области природных ресурсов и всех бедствий природных и политических, повлекших эти изменения. Я тоже слежу за новостями, усмехнулась Лаура. Может, я что-то упустила? Вряд ли. Но смогли ли вы обобщить их? Полагаю, что да. Ну, давайте вашу версию. О'кей. Изменение номер один. Природный газ в Северной Америке заканчивается. Да, какое-то увеличение его добычи ещё возможно. Поставки из Канады и, может быть, из Мексики в ближайшие 10 лет позволят нам расходовать наши запасы не столь интенсивно. И всё равно мы у крайней черты. обеспечить всевозрастающую потребность в газе невозможно. Вы согласны с этим? Конечно. И причина истощения наших запасов природного газа в том, что для больших предприятий прибыли и экономия ресурсов понятия несовместимые — При ином отношении наших запасов хватило бы еще лет на 100. криво усмехнулся. Но не забывайте, что мы удовлетворяли спрос общества В истощении запасов газа виновата не наша злая воля, такое положение дел складывалось исторически. Давайте перейдем к следующему пункту. И он загнул второй палец. У нас все еще сохраняются большие запасы нефти. Но если она будет расходоваться теми же темпами, что и сейчас, то уже к концу этого века мир станет выскребать дно скважин. И Это пора уже не за горами. Учтите еще вот что: Все промышленные страны свободного мира в большей или меньшей степени зависят от импортной нефти. А это делает нас уязвимыми для политического и экономического шантажа. Что с нами станет, когда в один веселенький денек арабы захотят дать нам пинка под зад? Он сделал паузу. Конечно, мы можем заниматься сжиганием угля, как поступали немцы во вторую мировую. Но Вашингтонские политики получат куда больше голосов, вплетая грязью нефтяные компании во время телевизионных слушаний. «У вас определённо есть дар убеждать ним. Вы не думали выдвигать свою кандидатуру? Может мне попробовать сделать это в клубе секвойи? Пожалуй, не стоит. Ладно, сказал он. Хватит про газ и нефть. Давайте рассмотрим теперь атомную энергетику. А нужно? Ним с любопытством посмотрел на нее. При слове «атомное» лицо Лауры напряглось. Так происходило всегда. В Калифорнии и других местах она была известна как страстный противник атомных электростанций. Ее мнение уважали, к нему прислушивались, ведь она участвовала в Манхэттенском проекте, когда были созданы первые атомные бомбы. Нимат вёл от нее глаза. Это слово для вас все еще как кинжал в сердце, верно? Принесли их и, прежде чем ответить, она подождала, пока уйдет официант. Да. Я до сих пор вижу перед собой грибообразное облако. Думаю, проговорил он тихо. что могу понять вас. Сомневаюсь. Вы были еще слишком молоды и не помните. Вы не были связаны с этим, как была я. Она старалась контролировать себя, но в ее голосе слышалась мучительная боль. Лаура была молодым ученым, когда присоединилась к проекту по созданию атомной бомбы за шесть месяцев до Хиросимы. В ту пору ей очень хотелось стать частью истории. Но после того, как была сброшена первая бомба под кодовым названием Малыш, она пришла в ужас. После Нагасаки, после того, как в дело была пущена вторая атомная бомба Толстяк, чувство вины и отвращения к самой себе захлестнули ее. Она, один из создателей чудовищного оружия, не обмолвилась против этой акции ни единым словечком. Между этими двумя событиями прошло, правда, всего три дня, да и никакой её протест не остановил бы бомбёжки Нагасаки. Гасаки. И всё же считала она 80 тысяч жизней загубленных или искалеченных там лишь для того, чтобы удовлетворить любопытство учёных и военных, лежат и на её совести. Она проговорила, размышляя. Понимаете, не нужна была вторая бомба. В ней не было никакой необходимости. Японцы собрались сдаваться уже после Хиросимы. Но толстяк по конструкции несколько отличался от малыша. и Те, кто занимался его созданием, и ученые, и военные, хотели узнать, сработает ли он как надо. И он сработал. «Все это дела дней минувших заметил Ним. Нужно ли вспоминать хоросимую Нагасаки каждый раз, когда возникает вопрос о строительстве АЭС? Для меня все это неразделимо, произнесла Лаура Бо решительно. Ним пожал плечами. Он подозревал, что председатель клуба Сиквоя была не единственной антиядерной лоббисткой, искупающей личную или же коллективную вину. Но какой бы ни была истинной или надуманной вина, сейчас это не имело значения. Кроме того, добавила Лаура, была ещё и авария на атомной электростанции на Три Майл Айленде. Они вы не должны забывать. Ни я, ни вы, о ней не забудем. Но мне хотелось бы напомнить о другом. катастрофы там удалось избежать. В технологию внесли поправки, а извлеченные уроки были учтены на других атомных станциях. Увы, такими же заверениями мы убаюкивали себя и до аварии на Три-Майл-Айленде. Нему вздохнул. Может и так. Только никакой здравомыслящий человек не станет отрицать, что уроки аварии пошли нам впрок. И потом Даже без случившегося на 3 майл айленде вы и ваши люди уже выиграли битву против АЭС. Вы победили, потому что, используя всяческие юридические уловки, задержали разработку проектов и проведение испытаний. И В результате стоимость АЭС возросла. Вы сделали судьбу любого предложения по ядерной энергетике столь неопределённой, что большинство энергокомпаний просто не могут позволить себе и дальше заниматься этим. Они же элементарно прогорят, если будут ждать решения по 5-10 лет, тратя при этом десятки миллионов на предварительном этапе, а потом получат отворот поворот. Нем замолчал, а потом добавил. Поэтому на всех этапах планирования нам требуется альтернативный вариант, запасной выход. Таковым является уголь. Лаура Букармайка уткнулась в свой салат. Уголь и загрязнение воздуха идут рука об руку, сказала Анна. Любая энергокомпания, работающая на угле, должна выбирать место размещения электростанции с максимальной осторожностью. Вот потому-то мы и выбрали Тунипу. Против этого выбора есть экологические возражения. Какие же это, интересно? Некоторые виды растений и животных не обитают нигде, кроме как в районе Тунипы, а то, что вы предлагаете, создает для них угрозу. И одно из этих растений мытник Фурбиша. Да? Ним вздохнул. Слухи о мытнике диком львином зеве уже дошли до ГСПЛ. Довольно редкий цветок. Он считался одно время вымершим, но недавно были обнаружены новые его представители. В штате Мен, благодаря одному этому растению, экологисты остановили уже строящуюся гидроэлектростанцию стоимостью 600 миллионов долларов. Вам, конечно, известно, что по признанию ботаников, мытник не обладает никакой экологической ценностью, проговорил Ним. Да и внешней привлекательностью не отличается. Лаура улыбнулась. Наверное, для публичных слушаний мы найдем ботаника, придерживающегося противоположных взглядов. Но ведь есть еще один обитатель Тунипы, на которого стоит обратить внимание. Микродиподопс. Я им удивился. А это что еще за чертовщина? Иногда ее называют сумчатая мышь. О, господи. Накануне их встречи Ним решил сохранять хладнокровие, но теперь обнаружил, что это его намерение постепенно улетучивается. Значит, вы позволите какой-то мышке или мышкам пустить под откос проект, потребность в котором испытывают миллионы людей? Полагаю, Лаура была само спокойствии. Что и эту относительную пользу мы обсудим в ближайшие месяцы. Обсудим, черт побери. Полагаю, вы выдвинете те же возражения, что и против геотермальной станции Финкасли, и гидроаккумулирующей электростанции в Дэвил-Гейте, наиболее чистых источников энергии из всех известных человечеству и природе. Вы, разумеется, не ожидаете, ним, что я раскрою вам все наши козыри для противодействия. Но уверяю, мы предоставим убедительные аргументы против обеих электростанций. Ещё кровавую мэри бросил ним официанту и вопросительно кивнул на пустой стакан Лауры, но она отрицательно покачала головой. Хочу спросить вас ещё об одном. Ним досадуя на себя за то, что не смог скрыть гнев, старался, чтобы голос его звучал ровно. Где же нам размещать эти станции? Ну, это уже не моя проблема, а ваша. Да не станете же вы точнее Крупсиквое выступать против всех наших проектов, независимо от того, где мы хотим их осуществить. Лаура не ответила, но губы её сжались. Есть еще один фактор, который я не упомянул, сказал Ним. Погода. Климатические изменения происходят во всем мире, ухудшая перспективы энергетики, особенно электроэнергетики. Метеорологи говорят, что надвигается двадцатилетие холодов и засух в разных регионах. Мы уже переживали и то, и другое в середине семидесятых. За их столиком воцарилась тишина, прерываемая звуками ресторана и гулом голосов за другими столами. Лаура Бокар Майкл наконец прервала её. Я хотела бы ещё кое-что выяснить. Зачем вам понадобился этот разговор? что вы Клуб Вои увидели картину в целом и смягчили вашу позицию. А вам не приходило в голову, что мы с вами думаем о двух разных картинах. Возможно, но так не должно быть. Мы живем в одном и том же мире. Позвольте вернуться к тому, с чего я начал. Если нас, то есть Golden State Power везде заблокируют... То результат лет через десять, а то и раньше может быть только катастрофическим. Ежедневные блэкауты, причем затяжные, станут нормой. А это означает остановку многих предприятий, массовую безработицу, возможно, до 50%. Города погрузятся в хаос. Насколько наша жизнь зависит от электричества, все осознают, когда надолго лишатся его. Выход из строя ирригационных систем нанесёт удар по сельскому хозяйству, с сокращением урожаев до небес подскочат цены. Поймите же, людям не на что будет покупать продукты, начнётся голод почище, чем в гражданскую войну. Депрессия 30-х годов покажется обычным пикником. Всё это не плод воображения, Лаура, никоем образом, только холодные факты. Неужели вас и ваших единомышленников Они не волнуют. Ним с жадностью проглотил новую порцию кровавой мэри. Ладно. Дружеские нотки исчезли из голоса Лауры. Я долго слушала. Теперь моя очередь говорить, а ваша внимательно слушать". Она отодвинула тарелку с наполовину съеденным салатом. "Вы немые, вам подобные, видите ближайшую перспективу" Экологисты, же, в том числе и клуб сиквоя, смотрят в далекое будущее и любыми средствами намерены остановить трёхсотлетнее разграбление этой земли. "В некотором роде вам это уже удалось", заметил он. "Чепуха. Мы едва начали. Но даже то малое, чего мы достигли, будет перечеркнуто, если мы позволим обмануть себя прагматиком вроде вас". Единственное, к чему я призываю, так это к умеренности. То, что вы называете умеренностью, я считаю шагом назад. Такой шаг предательство по отношению ко всему живому на земле. Нем уже не пытался скрыть своего раздражения. Как вы думаете, что произойдет со всем этим вашим живым, если будет все меньше и меньше электроэнергии? Возможно, для всех нас окажется неожиданностью, что станет лучше, чем вы думаете, спокойно ответила Лаура. И что еще важнее, мы бы двигались по пути, которым только и должна идти цивилизация: к меньшему расточительству, меньшему изобилию, значительно меньшей алчности и к менее материалистическому образу жизни. Она сделала паузу, как будто взвешивая слова, и затем продолжала: Мы долго жили по принципу, что экспансия это хорошо, что чем больше, тем лучше и могущественнее. Людям замусорили мозги этой идеи, они поверили, что так оно и есть. Поэтому они боготворят валовой национальный продукт и полную занятость, не обращая внимания на то, что этот продукт, эта занятость отравляют нас. На месте того, что когда-то было Америкой прекрасной, Мы сотворили отвратительный уродливый пустырь из бетона. Некогда чистый воздух заполнили залоей и кислотами, превратив в среду разрушительную для людей и животных растений. Прозрачные реки мы превратили в вонючие клоаки, великолепные озера, в мусорные свалки. И теперь вместе со всем остальным миром загрязняем моря химикатами и нефтью. До катастрофы действительно недалеко. сейчас такие, как вы, стали призывать всех к умеренности. Вот ваши аргументы. В этот раз мы действительно отравим немного рыбы. Мы погубим не всю растительность, или красота природы почти не пострадает. Многие из нас поняли истинную цену вашей умеренности. Поэтому мы посвятили себя спасению того, что еще осталось. Мы считаем, что в этом мире есть вещи поважнее ВНП и полной занятости, и одна из них защита чистоты и красоты нашего мира и сохранение хотя бы части природных ресурсов для еще не родившихся поколений. Вот поэтому та клуб Сиквоя будет бороться с проектом Тунипа, с вашей гидроаккумулирующей электростанции в Дэвил-Гейте из геотермальной Финкасли. И скажу вам еще кое-что. Думаю, победа будет за нами. Кое с чем и сказанного я согласен, признался ним. вы знаете это, мы уже не раз говорили на эти темы. Но ваша ошибка в том, что вы, выдавая себя за Бога, Иисуса, Махамеда и Будду одновременно, набрасываетесь на любого, думающего иначе. Лаура, вы часть крошечной группы воображающей будто она лучше всех знает, что кому нужно. Вам наплевать на действительные потребности общества и на всех остальных. Вы ведете себя как избалованные дети. В конце концов вы всех нас изживете. Мне кажется, нам не о чем больше говорить. Холодно проговорила Лаура Бокар Майкл и, подозвав официанта, попросила принести два отдельных счета.